Аргивен, даже мир даст тебе поводы бояться. Однажды, пав духом, ты и самой безопасности не будешь верить. Привыкшая к слепому страху, душа не способна будет заботиться о собственном спасении. Она не избегает, а убегает, а опасности легче ударить нас сзади.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 Тот или этот день непременно отнимет у тебя того или этого, но и утрата тех, кого ты любишь, кого считаешь у сладой своей жизни, не тяга с ней, падение листьев. Снова родятся листья, снова появятся близкие, хоть прежние вновь и не родятся.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 В остальном же езда только усиливает непостоянство духа. Когда он нездоров, делает его еще легкомысленней и беспокойней.